Глава первая. Сбылась мечта идиота. Я всегда любил смотреть на звезды, особенно летом, когда звезды наиболее яркие. Когда смотришь на сияние Млечного Пути, то так хорошо ощущаешь свою ничтожность перед ликом Вселенной. В детстве я хотел летать среди звезд, путешествовать по галактике, открывать новые миры. Потом вырос и понял, что это только мечты. Становиться обычным земным космонавтом — это не совсем то, о чем я мечтал. Во-первых, этот спорт только для избранных. Во-вторых, болтаться на орбите и выступать в качестве подопытного кролика для кучки яйцеголовых ученых — нет уж, увольте. Это не наш путь, это не космос, это пародия на освоение космоса. Короче, я давно отказался от детских мечтаний — Но время от времени, выезжая на природу, нет-нет, да и глядел на ночное звездное небо, ощущая непонятную тоску и одиночество. А еще я обожаю рыбалку. Сплавы по горным рекам, охота за трофейной крупной рыбой, ночной лов громадных самов на спиннинг. Кайф. И именно благодаря этой моей страсти к рыбалке сбылась моя давняя детская мечта. Я попал в космос. И уже болтаюсь тут шестой месяц. Вот только мечты о космосе очень сильно разошлись с реальностью. Я стал рабом. И вместо интересных приключений в стиле «Звездных войн» я теперь имею электронный ошейник, раба и тяжелую монотонную работу космического шахтера. Все началось с того, что в конце июня мы решили съездить на рыбалку на сплав по реке Яурин. Это не широкая, но довольно глубокая и быстрая горная речка, много раз радовала меня увесистыми ленками, солидными тайменями и бойкими хариусами. И вот я созвонился со своими друзьями и договорился о поездке на трехдневный сплав. У нас вообще-то довольно спаянный рыбацкий коллектив людей, связанных одной общей страстью к рыбалке. Как только на Дальний Восток приходит весна и реки освобождаются от льда, то наша веселая компания заметно оживает Нет, конечно, мы и зимой выезжаем порыбачить, но это совсем не та рыбалка, что мы все любим. Кстати, жены моих друзей в период открытой воды становятся довольно нервными и легко возбудимыми. Ну, не любят женщины рыбалку. Не любят. У них в голове не укладывается, как можно мокнуть под дождем, мерзнуть на холодном ветру и стоически сносить укусы комаров и машкары и при этом получать кайф от самого процесса рыбалки. Не понимают. Сам-то я не женат. Ни одна из моих женщин так и не смогла вытерпеть мою страсть к рыбалке. А может, мне не те попадались. Вон, у друзей жены бурчат, но терпят. Мне вот такая не встретилась. Но я опять отвлекся от темы. Значит, собрались мы с ребятами на сплав по Яурину. Билеты пришлось покупать за неделю... Поезд из Хабаровска в Чегдамын ходит раз в сутки, а до Яурина едет аж двенадцать часов. Далековато, конечно, но оно того стоит. Места там просто супер, дикие и непуганные. Можно было и на Сукпа или Хор рвануть, но мы с друзьями решили не бить машину по каменистой разбитой дороге и толкаться потом на речке с другими рыбаками, а доехать до места, как белые люди в купе поезда». И вот перед самой рыбалкой все наши планы пошли прахом. Павел позвонил первым и, жутко хрипя, обрадовал меня, что он не поедет с нами. Заболел. Ну и как он умудрился посреди лета подхватить простуду? Блин, приключенец. Вторым мне на мобилу скинул смс кулеха Леха. Мол, он тоже не сможет поехать. Его жена запилила и заставила ехать на дачу. Там, видите ли, клубнику надо собирать и грядки пропалывать, а Лёха, он у нас вот такой, подкаблучник мелкий. В общем, облом по всем фронтам. Обидно, конечно, мы же две недели готовились, предвкушали, блин, а тут такая засада. Ну уж нет, пусть что хотят, то и делают, а я все таки поеду на сплав. Один, решено. Хотя одному немного стрёмно ехать. Яурин — речка горная, с характером. Там заломы и пороги с перекатами встречаются, да и мишки по берегам бродят. Однако тут я разозлился и закусил у дела. Поеду и точка. Яурин встретил меня шумом бегущей воды, шелестом ветра в кронах тайги и комариным писком. Десантировался я из поезда в четыре утра, пока в темноте тащил к реке надувную трехместную лодку, рюкзак, чехол со снастями и палатку, вымотался изрядно. Да уж, с друзьями-то было не так напряжно таскать все это барахло. Первый день сплава меня не разочаровал. Погода стояла великолепная. Дул легкий ветерок, а белые облачка, бегущие по небу, не давали солнцу сильно накалять окружающий меня воздух. В общем, было не очень жарко, самое то для отдыха на природе. Рыба клевала, не переставая. Хариусы смело атаковали моих искусственных мух, Стоило только поплавку упасть в воду, как буквально через пару секунд следовала жадная поклевка. В конце концов, мне этот праздник жизни даже немного поднадоел. Поэтому удочку отложил в сторону и взялся за спиннинг. Нацепил медную блесну типа Blue Fox номер четыре и начал планомерно охотиться на ленков. Поначалу процесс не шел. Рыба игнорировала мои потуги. Я сменил уже четыре вида блесен, как наконец-то начался клев. На этот раз сработала моя любимая блесна «Блю Фокс» номер три, раскрашенная под окуня. Она и раньше была довольно уловистой на яурине. И в этот раз не подвела. Ленки клевали напористо и смело, атакуя мою приманку возле прибрежных кустов. Тут я оторвался на полную катушку. А когда на плёсе взялся таймышонок, то я получил целую кучу приятных ощущений от борьбы с сильной рыбой. Вытащенный из воды трофей потянул на пять килограммов. По местным меркам это, конечно, мелочь, но очень и очень неплохо для такой небольшой блесны. В ходе сплава видел на косе бурого медведя. Потапыч доедал какого-то небольшого зверя. Судя по ногам, с мелкими копытами — кабаргу или небольшую косулю. Когда моя лодка проплывала мимо, медведь поднял голову и хмуро посмотрел в мою сторону. Я не стал претендовать на его добычу и сильными грибками погнал лодку дальше по течению. Мишка проводил меня подозрительным взглядом, а затем возобновил свою трапезу. К вечеру я пристал к песчаной косе, где и решил ставить табор для ночевки. В сгущающихся сумерках поставил палатку, выпотрошил и просолил пойманную за день рыбу. Это чтобы пойманная добыча не протухла. А летом на жаре только так, иначе можно привезти домой испорченную рыбу. Затем по-быстрому сварил уху на небольшом костре, потом поужинал, чем Бог послал. А Бог послал мне вкуснейшую уху из ленков и хариусов. Банку холодного пива. Ее я предварительно охладил в речной воде. И слегка подсоленного свежего хариуса для закуски. Просто сказка. Когда я закончил с ужином, то на речку уже опустилась темная летняя ночь. Комары попытались испортить мне все удовольствие от общения с природой, но их ждал сокрушительный облом. Мазь от комаров, которой я предварительно затарился на центральном городском рынке Хабаровска, надежно защищала мое тело от знакомства с жужжащими кровососами. При свете налобного фонарика я прицепил к спиннингу самодельную поверхностную искусственную приманку типа «мышь», и пошел мышковать на речку. На плюсе было четыре подхода, но лишь один ленок смог зацепиться, а остальные позорно промахивались мимо моего мыша. Однако это меня не сильно огорчало. Ленки атаковали плывущую на поверхности приманку, как крокодилы, с шумом и громким плеском. Прямо настоящая буря эмоций. Адреналин в моей крови буквально зашкаливал. Потом я решил сменить место ловли и двинулся к яме. Тут глубина реки была довольно солидной, и поэтому должны были водиться неплохие таймени. Предчувствия меня не обманули. На втором забросе последовали громкий всплеск и резкий удар, едва не вырвавший у меня из рук спиннинг. Таймень рванул в сторону залома, как паровоз. Борьба с речным гигантом длилась минут двадцать. В конце концов мне удалось его измотать и вытащить на берег. Рыба потянула на пятнадцать килограммов. Для Яурина это рекорд. Речка ведь небольшая, и таймени в двадцать килограммов и более здесь не водятся. Тут пятнашка-то большая редкость. В общем, вы понимаете мой восторг. Хотел позвонить друзьям, похвастать трофеем и высказать, как много они потеряли, не поехав со мной. Однако, вытащив телефон, я увидел, что уже два часа ночи. М-да... Все мои товарищи давно спят. Ну и ладно, позвоню им утром и обрадую. А теперь мне тоже пора спать. В палатке я улегся на заранее расстеленный спальный мешок. Залезать внутрь спальника не стал. Зачем? Лето же. В палатку набилась туча комаров, но для меня это не было проблемой. Быстро запалил спираль раптор, и через пять минут все кровососущие твари в палатке были мертвы. Спасибо китайцам за то, что снабдили нас таким отличным средством для истребления комаров. Адреналин в моей крови не давал организму успокоиться. Но все же усталость взяла свое, и через полчаса я провалился в сон.